опозоренные флаги. Он их попросту переоценивал. Не просто догадываясь, а по результатам недавнего сражения зная, что три броненосных крейсера японского флота проходят ремонт, русский адмирал не учитывал, что и остальным кораблям Камимуры требовалась профилактика. Дело было во времени, и не только. Якума и Ниссин И состояние близкого к нокдауну, спешно подготовленные к бою, необходимо было перевести из базы Куре для соединения с основными силами. Вопрос, каким маршрутом и в каком месте назначить Рэндеву, требовал новых данных, анализа и раздумий. Ихеи Хатиро Тога думал, опустошённый адмирал одет в кимоно, так и не покинувший своей каюты на борту поверженного Микасы. Не смешивая и не путая морские справочники Джейн с философскими трактатами, забросив на дальнюю полку все безумные абстракции и теории морских баталий, он выбирал простые, но безопасные решения. Сомнения приходили со стороны извне, пытаясь войти в него, как болезнь промозглых вечеров осени, блуждая по телу, покрывая лоб легкой испаренной подозрительности. Вся восточная сущность Тога взывала к собственной интуиции, слушивалась в свое внутреннее «я», но сегодня и вчера, и позавчера боги или отмалчивались, или говорили на другом, непонятном языке. Приходилось следовать только логике. А уж тут все мелкие и незначительные детали выстраивались в ровную версию. Все выводы разведки подтверждали: прониксы врага рассредоточены близ Ляодуна. И не было никаких сведений, позволяющих сделать обратные выводы, кроме, что, возможно, с уворова, флагмана адмирала Рождественского Гайдзина. слух проговорил Хейхатиру. И что-то треснуло в его голосе. Что-то мелькнуло в узких щёлочках глаз недобрым блеском в чёрных зрачках. Так или иначе, преисполненный хмурой злобы к более удачливому врагу, даже не чувствуя стороны подвох, то готянул до последнего. Боги отвернулись от меня. «Эскадру поведет Камимура Хиканадзё». После своего фиаско в «Желтом море» у Квельпатра пристыженный старый самурай, готовый расстелить красную ритуальную циновку, лишь остановленный личным выговором Микада не мог винить Камимуру за мелкие неудачи. Не мог требовать от него многого. Но именно многого требовать был вынужден. помня о наспех проведённом ремонте изношенных машин-крейсеров, они до вооружённости его кораблей. Покончив с церемониальным блюдом, слово покончить для ритуала восточной трапезы звучит почти кощунственно, но атмосфера царила именно такая. К делу. Итак, покончив с церемониальным блюдом, два адмирала перешли к делу. Императорская штаб-квартира. Едва разжимая губы, начал Того, замерев в паузе. Мой господин, Камимура вопросительно поклонился. Армия через Токио давит на флот, буду докровенным. С появлением противника близ Метрополии я сразу знал, что нас будут подталкивать в спину и начал предпринимать очевидные меры. Сегодня я получил телеграмму. Личное послание от Микадо. На карту поставлена наша честь. Мой господин, Якумае Нисин уже покинули Кюре, следуя внутренним морям к проливу Симанасеки. Там на рейде вы объединитесь в эскадру. Шесть эсминеров броненосных крейсеров. Бронепалубники вице-адмирала Урю. уже в море. Удзи только задержит вас на манёвре в преследовании врага. Опереться над Цусимой, используя в том числе вспомогательные суда подмандатных территорий. Вчера пришло донесение от коменданта порта Такисики. На входе в залив подорвался и Цукусима. Вралинем обнаружились ещё мины. Ещё одна головная боль. Оба замолчали. Оба уже всё заранее успели обдумать, каждый в отдельности, но так одинаково. Одинаково оценивая позиции. Дога был благодарен этому молчаливому взаимопониманию. Очевидности лежали на виду. Разворачиваясь с кадрой от Симона Секи, терялось одно небольшое преимущество. В русских был путь отхода в сторону Порт-Артура. Именно поэтому крейсера спешно и усиленно приводили до состояния полных, максимальных ходовых качеств, чтобы они могли дать на те так необходимые пару узлов больше, нежели противник. Альтернативный вариант воссоединения кораблей в эскадру в промежуточной точке в Корейском проливе был череват. Заведомо сильный враг мог перехватить Якума и Минсин, использовав шанс разбить отряды по отдельности. Даже с преданными бронепалубниками. Пушки есть пушки. Но лёгкие крейсера флота Нипон, в большинстве 3000-тонники с небольшим, на круглой волне слишком неустойчивая платформа для артиллерии. учитывая, что русские крейсера бронепалубного класса водоизмещением тянут выше 6000. Палада сам себе напомнил адмирал, не заметив, что вслух. У Есена три броненосных и Палада. Та мемора понимающе внул. Того вторично испытал благодарность. С наступлением октября вечерние сумерки в Сасебо всё чаще сопровождались туманами. Они приходили текучи и украдкой поступью, покрывая стоящие у причала в корабли будто белым саваном, будто уже готови их в последний путь. Путь перед криси керамиками Муры на выходе из гавани тарили тральщики.